Глава двадцать На следующий день мне позвонила родственница, Нина Эдуардовна, и пригласила приехать к себе. Я так закрутилась с делами, что пока не связывалась с ней насчет ее брата Вовика. Честно говоря, мне страшно не хотелось это делать, и я все размышляла, какую отмазку придумать. Уже собиралась соврать, что Нина Эдуардовна и мои звонки сбрасывает. Но раз она меня сама приглашает, скажу, что Вова приезжал ко мне, рассказал про самовар. Просил передать ей и просил взять его на работу. Интересно, а почему он ни в какое другое место не хочет устроиться? В Петербурге можно найти работу. Я не думаю, что Нина платила ему миллионы. Что его останавливает-то? Он же не директором у нее был и даже не начальником отдела. Охранники при въезде в жилой комплекс, где жила Нина, меня не досматривали, только вежливо поздоровались. Узнали сразу же. «Какие новости?» – спросила у меня Нина. когда мы устроились за столом. Я рассказала про нашего родственника Вовика и про самовар. Нина меня внимательно выслушала и пожала плечами. Что мне ему сказать, когда позвонит и приедет? Я не возьму его на работу. Может, идти на биржу труда. И еще скажи, что они с Ольгой занимаются глупостями. Слушай, давай на «ты». Столько лет знакомы и вообще родственницы. А уж сколько у нас оказалось общих родственников. Правда, все с приветом. Я вопросительно посмотрела на Нину Эдуардовну. Ольга с Вовой решили стать детективами. Они чуть ли не каждый день, а то и каждый, ездят в тот район и пытаются там что-то выяснить. Вначале ездил один Вовик, теперь и Ольга подключилась. При этом оба прекрасно знают, что у меня имеется служба безопасности, и люди в ней, каждый сотрудник, гораздо лучше подготовлены, чем Вова с Ольгой, вместе взятые. И все, что можно выяснить, они уже выяснили. Про самовар? спросила я. «И про сама Вартоша. Тебя интересует, где твой бывший муж познакомился со своей новой женщиной?» «Я знаю. В психушке», ответила я. Мне это Ольга рассказывала. «Меня не интересует ни он, ни его новая женщина. Счастья я им не желаю. Главное, чтобы не совался в мою жизнь. И мне все равно, с кем он, где он и что делает. Если Алиса хочет с ним встречаться, пусть встречается. Это ее отец». «Да, познакомились они в психушке». Тем не менее, сказала Нина Эдуардовна, брат этой Зинки там проходил курс специального лечения, как и твой Слава. Сейчас он в Индии. Возможно, навсегда. А может, вернется и еще какие-то курсы организует. Не знаю, чему возьмется учить людей или просветлять. А он учил. Нина объяснила, что Зинкин брат учился в медицинском институте. Не доучился, но обладал хорошими организаторскими способностями и прекрасно умел говорить. Возможно, ему следовало бы пойти в политику с его-то природным ораторским мастерством. Но в политике уже места все заняты. Денег и связей для организации собственной партии у него не было. И он стал организовывать различные курсы. Обычно действовал не один, а находил партнеров, таких же проходимцев, как и он сам. И им еще удавалось найти спонсоров, если на организацию дела требовались деньги. «И чему они учили людей?» – спросила я. Например? «Одни курсы назывались «Как завоевать его». Были еще «Любовные стратегии и тактики» «Как стать уверенной в себе» «Для очень робких» «Как вернуть любовь». «Подозреваю, что слушательницы курсов были одни и те же», — спросила я. Заканчивали один, шли на другой, но так и не могли устроить личную жизнь. А с сексом помогал сам гуру?» «Не без этого», — кивнула Нина Эдуардовна и продолжила рассказ. А потом он вдруг решил организовать курсы для беременных. Они назывались «В родстве с природой». Подбил его на это бывший сокурсник, который медицинский институт окончил и даже поработал по основной специальности, но был вынужден уйти по собственному желанию. И собственное желание, предполагаю, было за хорошую взятку. Он делал аборты на тех сроках, на которых их делать уже нельзя. Кто-то умер? Да, но ему удалось отмазаться. И именно этот тип придумал курсы для беременных. Зинкин братец загорелся идеей. Они вывозили беременных на какие-то поля. И те там в окружении цветов колокольчиков и подзвон колокольчиков готовились к разрешению от бремени. Естественно, под речи нашего оратора. Но у одной роды начались раньше времени. Эти два врача, один недоучившийся, второй изгнанный из профессии, сами не смогли ей помочь, а до больницы довести не успели. Было возбуждено уголовное дело Один отправился в тюрьму Второй в психушку Даже не за взятку А после настоящей психиатрической экспертизы Но ведь на эко Опять организованы курсы для беременных Это Зина имела отношение к тем курсам К вродстве с природой? Нет, но идею позаимствовала Она на самом деле акушерка Имеет соответствующий диплом И большой опыт работы Но никакие роды в этой усадьбе не принимают Женщина явно учла опыт своего брата. Взяла хорошее, отказалась от опасного. Мои люди не нашли ни одного негативного отзыва об этих курсах. Всем нравится. Я напомнила про исчезнувшую беременную Аню, жену убитого Константина, который обращался ко мне за помощью. Мы же приезжали к Нине вместе с ним. Значит, она все-таки дала соответствующее поручение своей службе безопасности. «Дело тут не в беременности», твердо заявила Нина Эдуардовна. «Я не думаю, что это Зина, а также Иван с женой стали бы рисковать. Им не нужны проблемы у клиенток. Им не нужны проблемы в их детище. Никакие. А в чем? В моем отце». Я вопросительно посмотрела на Нину. «Ольга же приезжала к тебе». Констатировала она факт. «За мной следит ее служба безопасности. Мою квартиру прослушивают». «Ты с ним поддерживаешь связь?» «Нет», — покачала головой Нина. «О том, что он жив, я узнала от Ольги». «О всей той афере с подменой его на Ольгиного отца?» «Ты про это не знала?» Нина покачала головой. «Как такое может быть?» «Он не мешал тебе заниматься бизнесом?» «Спросила я». «Нет, я работала с полной уверенностью, что он мертв. Но то, что он жив, объясняет некоторые вещи. Хотя и не все. И есть вещи, которые я обязательно должна проверить. Для этого мне нужна твоя помощь». Я удивленно посмотрела на Нину. «В чем я-то могла ей помочь? С ее связями, деньгами и количеством подчиненных? «Мне нужно, чтобы ты съездила во Францию», — объявила Нина. «Во Францию?» — удивленно переспросила я. «Вася, ты одна из немногих людей, которым я могу доверять». «Спасибо. Мне нужно, чтобы ты взяла анализы ДНК у моих детей и мужа. Тех детей, которых ты выносила». Я в непонимании уставилась на Нину. «Зачем?» — спросила я. чтобы точно установить отцовство. Но ведь все делалось в чешской клинике. Вы ездили туда с Родионом, потом туда приехала я. Мне подсаживали эмбрионы. Почему у тебя возник вопрос об отцовстве?» Там примерно в то же время находился мой бывший муж, Иванов Евгений Григорьевич, который сейчас губернаторствует в Индской области. Я не понимала, что хочет сказать Нина. «Евгений Григорьевич может быть отцом одного ребенка». «То есть как?» Я читала, что даже близнецы, зачатые естественным образом, могут быть от разных отцов. «Крайне редко», — сказала я, — «близнецы от разных отцов гораздо лучше известны по греческой мифологии. Геракл от Зевса, а и Фикл от смертного мужчины. Хотя у бездомных собак это частое явление. Это я тебе как ветеринар говорю. У бездомных собаки все щенки в помете могут быть от разных кобелей». И если породистая сука в нужный момент сбежала и согрешила, а до или после ее сводились с тем, с кем надо, то тоже может принести хозяевам странный подарок. Такие случаи бывали, они описаны в литературе. У кошек тоже бывает, но реже. Если говорить о людях, то в мире сейчас живет несколько пар таких близнецов. Есть во Вьетнаме, Польше, США, Испании и Индии. Дети не похожи друг на друга, могут быть даже с разным цветом кожи. Мама должна быть любвеобильной, иметь двух разных партнеров в течение не более чем двух суток. причем за один эволюционный период у женщины должны созреть две или более яйцеклеток. И детей, кстати, нужно называть двойняшками. В нашем случае было несколько яйцеклеток. Могли быть и разные сперматозоиды. Евгений Григорьевич – богатый человек. И подкупил персонал чешской клиники. Почему бы и нет? Пожала плечами Нина Эдуардовна, которая жила в мире, где всё покупается и продается. По ее словам, у Евгения Григорьевича Иванова имеется взрослый сын от первого брака. Зовут его Егор. Мать Егора, когда его отец стал зарабатывать большие деньги, а у нее отпала необходимость работать, стала прикладываться к бутылке. В результате пьяная разбилась на машине. У Нины и Евгения Григорьевича общих детей не было, хотя Иванов очень хотел. Нина рассказала, что он очень кричал, узнав, что Нина наняла меня. чтобы завести общих детей с Родионом. С ним суррогатную мать не наняли, а с Родионом наняли. Почему? Хотя в период брака они никогда не обсуждали вариант с суррогатной матерью. Но кричать он мог только после, заметила я. Когда я уже носила ваших с Родионом детей? Это как минимум. Или после того, как они уже родились. У него везде шпионы. Нина рассказала, что ее бывший муж пытался подкупить ее домработницу. о том няню, чтобы иметь максимум информации и о Нине, и о детях. Но они сразу же сообщили работодательнице об этом. Нина хорошо платит, но всегда используют не только пряник, но и кнут. Это прекрасное сочетание. Кнут в каждом случае свой. «А в моем какой был?» – поинтересовалась я. «А в твоем случае, Вася, была очень серьезная проблема, которую тебе надо было решать. И ничто другое тебя не волновало. Я могла бы найти суррогатную мать и подешевле. «Но я давно не покупаю ничего дешевое. Я взвесила все за и против. Тебе дополнительные дети не нужны. Ты не стала бы меня ими шантажировать и пытаться оставить их у себя. Не зря же в тебя влюбляются мужчины, у которых вроде бы нет отбоя от женщин. Глеб Островский влюбился в тебя беременную. Антони Ростовцев может иметь любых женщин. Ему стоит только пальцем поманить». «Откуда ты это знаешь? Ты про то, что происходит в твоей жизни?» Так мои люди за тобой присматривают. Зачем? Ты все равно боишься, что я у тебя детей отберу? На подсознательном уровне? Нет. Когда ты носила моих детей? Тогда понятно, но сейчас. Надо быть в курсе. Жизнь научила. Но сейчас я знаю, что могу к тебе обратиться. Мне некому больше. А тебе я доверяю. И ты врач. Это простой анализ. Твои ребята из службы безопасности прекрасно справятся. А и мне зачем знать? где находятся мой муж и дети». Я удивленно посмотрела на Нину. Она кивнула. «Я всем говорю, что они на даче. И там живые манекены. И в Родиона уже стреляли. Только он в бронежилете был». «То есть как?» – ошарашенно спросила я. «Из винтовки с оптическим прицелом», – спокойно ответила Нина. «И ты считаешь, что это дело рук твоего предыдущего мужа, Иванова?» Нина кивнула. Потом рассказала, что у нее всегда были прекрасные отношения с Егором, ее пасынком. Она была единственным взрослым человеком, который им занимался и который им интересовался. Сейчас Егор в Петербурге. Отец купил ему квартиру, он учится в коммерческом вузе. «Но?» – спросила я. «И пил, и наркотики попробовал. Правда, только легкие», – вздохнула Нина. «Золотая молодежь. У отца полно денег. Он откупается». Все друзья Егора примерно в такой же ситуации. У одного папочка – заместитель министра в Москве. Здесь осталась первая семья. У другого – крупный бизнесмен, который редко бывает в России. Но хоть помогают первым семьям. Этого недостаточно, Вася. Тому же Егору нужнее внимание, человеческое участие, общение. Поэтому хотя у нас и есть няни для малышей, мы сами стараемся проводить с ними больше времени. Конечно, Родион гораздо больше, чем я. «Мне деньги зарабатывать надо, но в таком возрасте можно поручать детей и няне, а в подростковом уже рядом должны быть родители и разговаривать с ребенком. «Раньше подросткового», — заметила я. «Согласна, и мы с Родионом будем ими заниматься сами, но пока, пока нужно решить немало проблем». Я подумала о том, что в последнее время столкнулась с людьми, в которых вообще могут стрелять. Раньше я таких не знала. Стреляли в Глеба Островского. потом в Антоне. Теперь оказывается, что стреляли в мужа Нины Родиона, пусть и в манекен, но целились-то в Родиона. Но их с Ниной дача, наверное, находятся в элитном поселке. И те, кто покупал там дома, должны были учитывать подобную возможность и сравнять земли горки, на которых мог бы устроиться киллер, срубить деревья. В случае Глеба и Антонии имела место совершенно другая ситуация. Я задала соответствующий вопрос. «У меня две дачи». то есть элитный дом в поселке с охраной, как и положено, и дача для контраста, домик моей бабушки. Я не поняла, что означает «дача для контраста». Нина пояснила, что считает полезным для себя иногда опускаться с небес на землю. Например, она один разок поработала уборщицей и в результате получила прекрасного мужа и асфальтовый заводик в качестве компенсации за то, что один моральный урод пописал не туда, куда следовало. Простой деревенский дом без удобств заставляет подумать о том, как в России живет масса людей. Ведь некоторые в подобных домах живут постоянно, не имея никакого другого жилья. Многие выезжают на такие дачи летом и счастливы, что они у них есть. И в той деревне Нине все кажется натуральным. Люди, животные, еда. В отличие от мира, в котором она сама живет постоянно. Здесь все искусственное, мало поводов для радости. Покупка новой вещи для людей в той деревне – это событие, счастье, масса положительных эмоций. А для Нины, которая может позволить купить себе ту деревню оптом – обыденность, образ жизни. Деньги доставляют удовольствие до определенного предела. Поездки в деревню для контраста помогают ощутить, как Нине повезло. И Нина с Родионом выезжают, жарят шашлыки, ходят на озеро, ночуют пару ночей. Никто из жителей той деревни не знает, чем занимается Нина. Они с Родионом специально приезжают на старой машине Родиона, которую в свое время оставили на тот случай, если куда-то придется ехать так, чтобы не привлекать внимания. В той деревне стоит немало закрытых домов, в некоторые приезжают несколько раз за лето, так что они не выделяются. Но тот, кто стрелял по манекену, знал, что этот дом у Нины есть. Ее бывший муж знал, она ему в свое время объясняла, почему от него не избавиться. Я спросила, что доставляет мне удовольствие, Зачем она продолжает работать? Работа и доставляет. Я не могу не работать. Я не хочу прекращать работу, хотя денег мне хватает до конца жизни. Безделье для меня ад. Ты же знаешь, что и миллионеры, и миллиардеры продолжают активно трудиться, и наши, и западные. Не из-за денег, ради самого процесса, а ради новых целей. Я решила вернуться к вопросу о покушениях и уточнила. На той даче и какие-то дети были? Да. Тоже двойняшки? Нет. Манекен брал своего сына и племянницу. Мальчика-девочка. Но девочку одевали как мальчика. Вася, это все детали. Дети-детали? Если очень надо, то всегда найдешь и людей, и... Все. Если есть деньги. Я пустила слух, что Родион с детьми на даче. И вот результат. Человек знал, что есть та дача, и нанял киллера, чтобы стрелять в Родиона. «И ты считаешь, что это твой бывший муж?» Нина кивнула. «Он хочет забрать детей? Откуда ты вообще взяла, что твой бывший муж может быть отцом детей, которых выносила я? Или одного ребенка?» Егор сказал. «Сын Иванова от первого брака». Я удивленно посмотрела на Нину. Она объяснила, что Евгений Григорьевич хорошо промыл мозги своему сыну. То есть он убедил его, что Нина с ним развелась из-за Родиона. Хотя на самом деле они тогда даже знакомы не были и не знали о существовании друг друга. Нина с Ивановым развелись фиктивно. «То есть как фиктивно?» – воскликнула я. Я не понимала, что имеет в виду Нина. Она пояснила, что они с Евгением Григорьевичем в первую очередь были друзьями и партнерами, и это очень крепкая основа для брака. По крайней мере, гораздо более крепкая, чем африканская страсть, сумасшедший секс и бушующие гормоны. Но Евгений Григорьевич собрался идти в политику. Он сам этого давно хотел. А тут получил предложение из разряда тех, от которых не отказываются. И он не хотел отказываться. Они развелись с Ниной и вроде как разделили имущество. Положительный герой не мог бросить бывшую жену с голым задом. И этот момент даже использовался в предвыборной кампании. И Нина выступала в поддержку бывшего мужа. Она появлялась на некоторых мероприятиях, Они всем показывали, что сохранили дружеские отношения. И они сохранили. Но ты же говорила, что он пытался подкупить домработницу и няню. Думаю, что не только их. И это нормально. Для него нормально. Он должен знать, что происходит в моей жизни. Ведь речь идет об очень больших деньгах. Хотя я продолжаю выполнять все договоренности. По словам Нины, Евгений Григорьевич на самом деле продолжает руководить своими предприятиями. Только он физически не может этого делать так, как до избрания его губернатором. Но он проверяет всю финансовую отчетность, принимает ключевые решения. Нина тоже проводит свои проверки, чтобы никто не подставил ее саму. За это она имеет часть прибыли. Но основная прибыль как шла Евгению Григорьевичу, так и идет. Евгений Григорьевич после развода с Ниной быстренько женился на одной бывшей модели, теперь хозяйке модельного агентства. Ему же нужна была официальная жена для сопровождения на всех мероприятиях и желательно выставочного типа. Он также хотел еще детей. Но у этой модели было уже два выкидыша, и неизвестно, сможет ли она когда-нибудь выносить и родить ребенка. Иванов дикарал, когда Нина сошлась с Родиона, Вообще она сама не предполагала, что встретит мужчину, за которого захочет выйти замуж. Но встретила. Иванов – собственник, как и все мужики. И в особенности богатые мужики. А Нина обед безбрачия не давала. Иванов женился, а ей нельзя. И вообще они этот вопрос не оговаривали. Хотя его женитьба бы была чем-то само собой разумеющимся. Нину тогда дико возмутило его отношение. Он ей не верит? Ну и что, если она выходит замуж? Евгений Григорьевич через некоторое время смирился с этим браком. Вероятно, подумал, что раз Нина решила выйти за мужчину-модель, да еще и значительно младше, то все в порядке. Его бизнесу ничего не угрожает. Бывшая жена, на которую переписано основное имущество, решила приобрести себе красивую игрушку и потешить свое самолюбие. Нина же в бизнесе ведет себя как мужик. Так почему бы ей и в жизни не вести себя точно так же? Мужики расстаются со старыми женами, женятся на молоденьких красотках. И современные женщины тоже стали так поступать. Иванов не думал, что у Нины с Родионом будет настоящий брак. что у них будет семья. Он забеспокоился, когда Нина легла в клинику на обследование. Откуда он узнал про клинику? Без понятия. Нашел кого-то, кто донес. Наверняка его люди за мной постоянно следили и следят. Так и мои следят за ним. Я же уже объясняла тебе. И тут Евгений Григорьевич явно начал работу над Егором, собственным сыном от первого брака. Егор бывал в этой квартире, где мы разговаривали в эти минуты. Общался с Ниной и Родионом. В принципе, Иванов-старший мог и от сына узнать, что у его бывшей жены все хорошо с новым мужем. Но про клинику и желание Нины стать матерью Егор не знал. Иванов-старший получил информацию из другого источника. Но слова сына тоже сыграли роль. Егор попытался зарезать Родиона ножом в этой самой квартире, но смог только царапнуть. Родион его скрутил, прибежала домработница. Полицию, конечно, не вызывали. Вызвали Нину, которая приехала с начальником службы безопасности. В результате Егора отправили в частную клинику. Там с ним поработали наркологи и психологи, почистили организм, немного промыли голову. Егор ненавидит молодую мачеху, чувство взаимны, Отец, как он считает, ненавидит Родиона, хотя лично с ним никогда не встречался. В общем, Нина пришла к выводу, что попытка убийства Егором Родиона – это дело рук Евгения Григорьевича. То есть не рук, конечно, а соответствующих речей. Егор забыл, когда Нина познакомилась с Родионом. А ведь он бывал у нее после развода Нины с его отцом, когда Родиона даже не было в проекте. Никого не было. «Поэтому я решила все делать в Чехии», – сказала мне Нина. «Отправить туда тебя, самой съездить с Родионом. Но Евгений Григорьевич узнал, что я туда собираюсь». «Зачем ему общий ребенок с тобой? Сейчас?» «Вася, ты так и не поняла? Бизнес. Миллионы и не рублей. Я тебе о чем весь вечер рассказываю? Активы на меня. А тот Родион, законный муж. Здесь Ивановым двигало уже не желание просто иметь детей, а иметь наследников. Общие дети со мной. Наследуют за мной и им. Но один ребенок копия Родиона. Про второго я хочу знать точно. Поэтому и прошу тебя съездить во Францию». Родиону угрожает постоянная опасность, уточнила я. Думаю, да. Со стороны Иванова. Я очень надеюсь, что проблема решится через год. Может, даже меньше. Но этот год еще нужно пережить. Я опять не поняла, о чем говорит Нина. Оказалось, что у Евгения Григорьевича через год кончается губернаторский срок. На второй его в Нской области не берут. Варяг из питерских, фактически назначена из Москвы. Боярин, которому дали область накормления, в том значении, в котором термин использовался в Древней Руси и вплоть до XVI века – способ содержания должностных лиц за счет местного населения. Правитель посылал в города и волости наместников и других служивых людей. Местное население было обязано их содержать в течение всего срока службы в городе или волости. Теперь это губернаторский срок. Несмотря на то, что после земской реформы 1555 1556 -го годов кормление было ликвидировано, появился особый налог в пользу казны. В наше время оно возродилось, несмотря на все взимаемые налоги, только в более уродливом виде. В области Иванова не любят. У них был и есть свой кандидат. К тому же проблемы создает еще и тот тип, который писал в туалете, когда Нина там оказалась в роли уборщицы. Асфальтовый заводик-то тоже в Инской области. И у этого типа и его отца. Там имеются свои деловые интересы. В общем, можно с уверенностью говорить, что Евгений Григорьевич Иванов вскоре оставит губернаторский пост. Может, даже сам подаст прошение президенту. В Москву его навряд ли возьмут. Все места заняты. В правительство Петербурга он сам не хочет. Да и опять же не возьмут. Иванов явно вернется в бизнес. Он считает, что ты ему не вернешь его предприятие? «Наверное, не исключает этого варианта», — хмыкнула Нина. «Мало ли, что у нас всегда были хорошие отношения, а дети — это возможность на меня надавить». «То есть он может и украсть детей?» «Нельзя исключать эту возможность. Нельзя исключать никакую возможность. Наличие общего ребенка упрощает дело. С точки зрения Евгения Григорьевича есть и другие варианты». «Какие?» — спросила я. Например, избавиться от Родиона, развестись со своей моделью, снова жениться на мне, усыновить детей или стать их опекуном. Но если не станет Родиона и меня, он может... — Может, — спокойно ответила Нина, но при виде выражения ее лица мне стало страшно. У меня составлено завещание. По нему опекуном детей становишься ты. Глава двадцать вторая. «Нина!» — ошарашенно воскликнула я. Других вариантов нет, Вася. Если не станет ни Родиона, ни меня, то ты. Конечно, я оставлю деньги на их содержание, на их будущее. Нина, мне не нужны твои предприятия. Я не хочу ими руководить. Я не хочу ими владеть. Я ничего не понимаю в бизнесе и учиться не хочу. Это не мое. Ни за какие деньги. Нина смотрела на меня с улыбкой. Вася, ты для меня. Просто подарок судьбы. Наконец, сказала она, вот поэтому я и составила то завещание. которая составила, но понимаю, что таким образом подставила тебя. Я моргнула. Меня убьют, и все дети останутся сиротами, и мои дети тоже, Алиса и Владик, и некому будет ухаживать за моей мамой, за Калерией Юрьевной. Вероятно, все это отразилось у меня на лице. Я, конечно, постаралась максимально подстраховаться и защитить тебя, Вася, продолжала Нина, но попытки убийства твоих мужчин, мужчин, которые проявляли к тебе интерес, У меня от этой информации чуть глаза из орбит не вылезли. Ты хочешь сказать, что Евгений Григорьевич стрелял, то есть нанимал киллера или киллеров, чтобы убить Глеба, Антони и Константина, потому что они были рядом со мной? Но у меня ни с кем из них не было любовных отношений. На детей из них тем более никто не претендовал. Ни на моих собственных, ни на тех, которых я для тебя выносила. И какие отношения? Я же беременная ходила двойней. Когда с Глебом познакомилась, Константин свою Аню любил и ее искал, а я пыталась ему как-то помочь. У него не было ко мне интереса как к женщине. С Антонием мы. Вам давно пора пожениться и получить свою долю счастья и тебе, и ему. Я хотела что-то сказать, не смогла и разрыдалась. Нина встала, подошла ко мне и обняла. Так обнимает мать. Вот от кого не ожидала. Я и подумать не могла о таких взаимоотношениях с Ниной Эдуардовной. когда в первый раз приехала в эту квартиру. Но, наверное, Нине гораздо сложнее устанавливать контакты с людьми, чем мне. Я знакомлюсь с людьми, спасая их домашних любимцев. Я нахожусь обычно на одной социальной ступени с хозяевами домашних животных. Я зарабатываю примерно столько же. Конечно, если взять одиноких бабушек с кошкой или собакой, то больше. Но и беру я с них меньше денег, чем с других клиентов. «Я же вижу, как живет человек, попадая в квартиру. Видя место, где живет человек, очень многое можно о нем сказать, как и видя его отношение к животным. А Нина? Мне показалось, что подруг у нее нет вообще, и то, что она встретила Родиона, это большое счастье». «Служба безопасности все выяснила и про Антония?» – спросила я, продолжая всхлипывать. «Конечно, они ведь смотрят его фильмы. Даже в театр к нему ходили. Не все». Но несколько человек впервые в жизни сходили в театр. А это говорит о многом. Ребятам самим было интересно им заниматься. Человек-то умный и достойный. Кстати, ты знаешь, как они познакомились с Кальвенкассом? Я помотала головой. Я не задавалась этим вопросом. Оказалось, что Антони с Рудольфом познакомились в элитном немецком борделе, где можно найти представительниц всех рас и многих национальностей. В этом элитном борделе были замечены политики, высоко поставлены чиновники, актеры, певцы, спортсмены из разных стран. Уровень обслуживания высочайший, цены соответствующие. Информация наружу не просачивается. Посещение этого борделя считается вхождением в элитный клуб. Многие туда хотят попасть ради престижа, а не ради секса. «А ты как узнала?» «Настроение у меня улучшилось. Мне стало весело». Нина пояснила, что начальник службы безопасности этого элитного борделя – коллега ее начальника службы безопасности, и они иногда сотрудничают на взаимовыгодной основе. Бордель находится на территории Восточной Германии. Немец в прошлом трудился в КГБ социалистической Германии – Штази. Это неофициальное, но широко известное сокращение означает Министерство государственной безопасности ГДР. Организация включала разведку, контрразведку и тайную полицию. Подготовка сотрудников была не хуже, чем у элиты нашего КГБ. Но времена изменились, и талантливые и преданные своим странам люди были вынуждены идти работать в частные структуры. Представитель штази за годы работы в элитном борделе насмотрелся многого, но посещение подведомственной ему организации двумя всемирно известными режиссерами впечатлило даже его. Арвидаса Даункатаса и вдохновляться отправился в бордель, где предлагают девушек со всего света. Так совпало, что туда отправился и Антоний Ростовцев. Возможно, для покупки именно тех услуг, которые в первую очередь предлагает любой бордель. Может, чтобы развеять скуку. И там они лично познакомились с Кальвенкассом. Оба, конечно, знали о существовании друг друга, но не встречались раньше лицом к лицу. Антоний подключился к выбору девушки для литовского Джеймса Бонда. Вопрос был не только творческий, но и политический. У Арвидаса же уже были американка и русская, между которыми он метался. Нужна была третья. Арабка исключалась, потому что неизвестно, как арабский мир отреагирует на постельные сцены, без которых фильмов у Кальвенкасса не бывает. Китай тоже мог болезненно отреагировать, если китайская шпионка будет действовать вместе с литовским Джеймсом Бондом. И против кого? С кем? В результате третья девушка супершпиона и суперкиллера стала родившаяся в Гонконге этническая китаянка, имеющая среди предков британского лорда. Играет ее китайская актриса, благодаря чему фильмы про Арвидаса демонстрируют в Китае, и Кальвин Касс имеет с этого огромный доход. До сих пор неизвестно, что там говорит этой шпионке ее британская кровь. Вроде голубая британская кровь должна заговорить в следующей серии литовской бандианы, И китаянка, устав от соперничества с русской и американкой за литовского мужика крестьянского происхождения, сбежит в Великобританию к английскому принцу. Подозреваю, что потом вернется. Ведь Кальвенкас не собирается прекращать снимать свои фильмы про Арвидаса, который только тем и занимается, что спасает мир. И бабы таких обожают. После той памятной встречи Антони и Рудольф Кальвенкас стали регулярно появляться вместе. Видимо, обоих достали вопросы о личной жизни и попытки настырных журналистов в нее влезть. А тут попробуй, скажи что-нибудь. Они ничего не комментируют, просто вместе выходят на красной дорожке Один в своих греко-римских нарядах, второй в пижамах и кедах. И плевать они хотели на все дресс-коды. Но всегда попадают во все СМИ. Их нельзя не заметить и не упомянуть. На просмотры и презентации они тоже являются вместе». Видимо, договорились, что обоим так будет удобнее. Как сказала Нина, и Антоний, и Кальвинкас гетеросексуалы, и отношения с мужчинами для них невозможны в принципе. Литовский же актер, играющий Арвидаса, как раз из сексуальных меньшинств, голубей не бывает. А раз мы только что говорили о шпионах, стрелялках и прочем, я спросила у Нины, не знает ли она, не догадывается ли, кто мог стрелять в Антония и Глеба и убить Константина в его квартире. «Это тоже может быть работа Евгения Григорьевича?» вздохнула Нина. «Они ему чем помешали?» «Вася, ты просто не понимаешь, как у него работает голова?» «Я не понимала. Нина объяснила, что вопрос опять о деньгах. Миллионах, которые дают предприятия Евгения Григорьевича, переписанные на Нину». «Детей родила ты», сказала Нина. «Ты их мать, пусть и суррогатная. Но у нас с тобой официальный договор был заключен. Я все бумаги подписала». Я не претендую на этих детей. Мне бы со своими родственниками разобраться. Тебя можно заставить выйти замуж за Иванова. Да я его никогда в жизни не видела. Это не важно. Дело в бизнесе. А получить его можно через детей. А детей через тебя. Доходит? Доходит, — тихо произнесла я и подумала. Как же хорошо, что я живу в другом мире. Но я была вынуждена столкнуться с этим миром, в котором живет Нина и живет ее бывший муж-губернатор. Нина, я... Вася, съезди во Францию, пожалуйста. Мне некого просить. На самом деле некого. Я не хочу, чтобы кто-то знал о том, где сейчас находятся мои дети с Родионом. Я точно должна знать, кто их отец или отцы. Съезжу. Пять тысяч евро на расходы и на маленькие женские радости. Ты с ума сошла? Это слишком много. Я могу себе это позволить. Решишь вопрос с бабушками и детьми? И тут я вспомнила про Мэрлин. Я попрошу Мерлин присмотреть за моими родственниками. Но Мерлин нужен секс, а у Нины в подчинении много мужчин. В общем, я пересказала Ивановой нашу беседу с афроамериканкой и спросила, не может ли Нина посодействовать в решении проблемы. Она долго хохотала, потом достала телефон и запустила набор номера. Как я вскоре поняла, начальника своей службы безопасности, начинавшего свою службу в комитете глубокого бурения и имеющего немецкого друга из штази, «Сергей Степанович, что вы думаете о Мерлин Роули, как о женщине?» – спросила Нина Эдуардовна, включив громкую связь. Сергей Степанович спокойно ответил, что не задумывался о ней, как о женщине, потому что его привлекают совсем другие. «А среди ваших подчиненных есть такие, кто бы вожделел Мэрлин Роули?» Начальник службы безопасности хмыкнул, потом спросил, какая именно проблема возникла и что требуется. «Секс», – спокойно сказала Нина. Надо помочь госте нашей страны, которая вполне может стать ее гражданкой вместе с сыном, решить проблему, которая ее очень волнует. В дальнейшем она может помочь нам. Сергей Степанович обещал подумать.